Старинная песня, ей тысяча лет Он любит ее, а она его нет Столетия сменяются, в юге метут Различными думами люди живут Но так же упрямо во все времена Его почему-то не любит она А он и страдает, и очень влюблён. Но только позвольте, да кто ж это он? Кто? Может быть, рыцарь, а может, поэт. Но факт, что она его счастье и свет, Что в ней нашёл озарение своё, Что страшно остаться ему без неё, Но сделать не может Он здесь ничего. Кто же это она, Что не любит его? Она Совершенство. К тому же она Его на земле понимает одна. Она всех других И нежней, И умнее А он лучше всех Это чувствует в ней. Но все-таки Все-таки тысячи лет он любит ее, а она его нет. И все же ей по сердцу больше другой, Не столь одержимый, но все ж неплохой. Хоть этот намного скучнее того, Коль древняя песня не лжет про него, Но песня все так же звучит и сейчас — А я песне веду свой рассказ. Признаться я толком и сам не пойму, Ей по сердцу больше другой. Почему? Так глупо. Зачем выбирает она? А может, не скука ей все страшна? А просто как люди ей хочется жить И холодно ей озарением служить. Быть может, не знаю Ведь я же не бог Но в песне об этом Ни слова Молчок А может и рыцарь Сдыхать устает И сам наконец от нее устает И тоже становится Этим другим Не столь одержимым Но все ж неплохим И слышит В награду покорная да Не знаю, про то не поют никогда, не знаю, как в песне, а в жизни земной и то, и другое случалось со мной. Так что ж мне обидно, что тысячи лет он любит ее, а она его.